ибо у этой породы людей бывают такие же твердо установившиеся представления о механике, драматургии зла, как и о механике добра. Так что фанатизм и прозорливость сошлись в одно, только фанатизм чуть припаздывал. Когда Джо, спускаясь по веревке, тенью мелькнул мимо облитого лунным светом окна, Макехер не сразу узнал его, а, может быть, не поверил своим глазам хотя веревка висела у него прямо перед глазами. А пока он подошел к окну, Джо успел отвести и закрепить веревку и уже направился к хлеву. Наблюдая за ним из окна, Херн испытывал чистое, праведное возмущение, вроде того, что должен испытывать судья, видя, как подсудимый, которому грозит высшая мера, наклоняется и плюет на рукав приставу.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 В ковровых шлепанцах, без шляпы, в ночной рубашке, заправленной в брюки, со спущенными подтяжками, он направился прямо к стойлу, оседла свою большую, старую, сильную белую лошадь и тяжелым галопом выехал на дорогу и поскакал к шоссе, хотя миссис Макихер окликала его из кухонной двери, когда он выезжал со двора. Тем же медленным, тяжеловесным галопом он устремился по шоссе. Вместе с животным напряженно клонясь вперед, подобно грозному воплощению скорости, хотя сама скорость отсутствовала, словно при этой холодной, непреклонной, несокрушимой убежденности в собственном всемогуществе и в собственном ясновидении, вселившейся в них обоих, ни скорость, ни знание адреса были не нужны. С той же самой скоростью он прискакал прямо к месту, которое искал и нашел посреди целой ночи и чуть ли не целой половины округа, хотя оно было не так уж и далеко. Не проехав и четырех миль, он услышал впереди музыку, а потом увидел у дороги освещенные окна однокомнатного здания школы. Он знал, где находится школа, но знать о том, что там состоятся танцы, ему было неоткуда и не зачем. И все же он прискакал прямо к ней,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 Женщина видала его только раз, но, наверное, запомнила, а, может быть, одного взгляда на его лицо теперь было достаточно. Она замерла. На лице ее появилось выражение, очень похожее на ужас, и Джо, увидев это, обернулся. Когда он обернулся, Херн уже был рядом. Херн и сам видал эту женщину только раз, да и то в тот раз, наверное, не смотрел на нее, точно так же, как не желал слушать разговоры мужчин о блуде. Однако он направился прямо к ней, не обращая пока внимания на Джо. — Прочь, распутная! — сказал он. Голос его прогремел в изумленном молчании, среди изумленных лиц под керосиновыми лампами, в тишине оборвавшейся музыки, в мирные лунные ночи молодого лета. Прочь, потаскуха! Наверное, он не замечал того, что двигается быстро, что говорит громко. Наверное, самому ему казалось, что он стоит справедливый, искалоподобный, чуждый спешки и гнева, а вокруг него дрянь слабого человечества томится в долгом вздохе ужаса перед посланцем разгневанного карающего престола.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 И когда, вперясь в это лицо, он твердо шел к нему, занесши руку для удара, очень может быть, что шел он в выступленном, самозабвенном восторге мученика, уже сподобившегося отпущения, навстречу стулу, который обрушил на его голову Джо в небытие. Наверное, небытие его удивило, но не сильно.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 Она извивается, бьется, волосы свалились на лоб, белое искаженное лицо уродливо, заляпано яркой краской, рваная дырка рта, брыжущая криком. «Опозвал — А позвал меня потоскухой, визжа вырывалась из рук мужчин. — Старая сволочь! Пустите! Пустите! Голос перестал выговаривать слова, снова сорвался в виск. Извивалась, билась, тянулась укусить руки мужчин, боровшихся с ней. Держа разбитый стул, Джо подошел к ней. Сбившись кучками у стен, на него глядели люди — девушки в разномастной, топорщившейся одежде, в челках и туфлях, выписанных по почте.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 Она сразу перестала биться и всю свою визгливую ярость обратила на него, словно только сейчас его увидела, осознала, что он тоже здесь. «А, ты! Притащил меня сюда! Ублюдок! Дубье деревенское! Ублюдок! Сволочи такие, что один, что другой! Напустил его на меня, а я сроду не видала!» Даже как будто и не нападал ни на кого в отдельности, и лицо его под занесенным стулом было совершенно спокойно. Мужчины отступили от официантки, отпустили ее, но она продолжала дергать руками, словно еще не почувствовала этого. — Уходи отсюда! — закричал Джо. Он крутился, размахивая стулом, но лицо его по-прежнему было совершенно спокойным. — Назад! —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 Машина уже выехала на дорогу. Он видел, как уменьшались и пропали ее красные огни. Старая сильная рабочая лошадь возвращалась домой коротким ровным галопом. Юноша на ее спине сидела легко, балансировала легко, сильно клонясь вперед, ликуя, наверное, как фауст что отбросил раз и навсегда все зароки, что освободился, наконец, от чести и закона. В движении тек навстречу приятный резкий запах конского пота, серный, обдувал невидимый ветер. Он закричал громким голосом. «Сделал все-таки! Сделал все-таки! Говорил, что сделаю!» Он свернул с шоссе и под лунным светом, не сбавляя хода, прискакал к дому. Он думал, что в доме будет темно, но темно не было. Он не мешкал. Секретная веревка стала теперь такой же частью изжитой жизни, как честь, надежда, как надоедливая старуха, которая тринадцать лет была одним из его врагов, и теперь не спала, дожидаясь его. Свет горел в ее и макихерн спальне а она стояла на пороге в ночной рубашке с шалью на плечах. — Джо, — сказала она. Он быстро шел по передней. Лицо у него было такое, каким его увидел Макихер из-под опускавшегося стула. Возможно, она еще не могла его разглядеть. — Что случилось? — сказала она. — Папа уехал на лошади. Я слышала. Тут она разглядела его лицо. Но отступить уже не успела. Он ее не ударил. Его рука прикоснулась к ней не грубо, просто торопливо, спеша убрать ее с дороги от двери. Он откинул ее в сторону, как полок на двери. Он на танцах, сказал Джо. Отойди, старуха. Она повернулась, одной рукой сжимая шаль, другую приложив к двери, и смотрела ему вслед, пока он шел через комнату и взбегал по лестнице к себе на чердак. На ходу он оглянулся. Тогда она увидела, как сверкнули в свете лампы его зубы. — На танцах, слышишь? — Только не танцует! Он глядел назад, скалясь на лампу. Отвернулся, продолжая смеяться и бежать, исчезая на бегу, исчезая наверху со смехом. Сперва голова, потом тело, словно вбегал, очертя голову во что-то, стиравшее его без следа, как с доски рисунок мелом.